Но это, конечно, не повлияло. Мы все единодушно решительно осуждали её возродившееся раскольничество меншевистского характера. В резолюции 11-го съезда специально подчёркнуто, что калантай стала теоретической выразительницей раскольнического поведения всей группы, фальшиво присвоившей себе название Рабочая оппозиция. Именно товарищ Калантай, записано в резолюции 11-го съезда, проводившего в своей брошюре до 10-го съезда РКП мысль о том, что раскол неизбежен и что необходимо для него лишь выбрать наиболее удачный момент, не отказалась после 10-го съезда от этой линии поведения и в своих объяснениях перед комиссией 11-го съезда РКП подтвердила, что считает неизбежным раскол если партия не изменит своей линии, то есть если партия не станет на путь ошибочных и вредных для рабочего класса взглядов товарищей Калантая, Медведева и Шляпникова. Более того, товарищ Калантай на комиссии даже выразила сожаление, что фракционных совещаний было у них мало. 11-й съезд признал и совершенно недопустимым положение Занятая этой группой по отношению к партии, особенно в переживаемый момент экономической перестройки, некоторого усиления капиталистических элементов, небывалого голода, угрозы внешней интервенции, усиления мелкобуржуазных настроений, когда первым условием победы рабочего класса является единство партии и самая строжайшая дисциплина в ее рядах. На основании всего этого 11-й съезд, заслушав постановление расширенного пленума ИККИ по вопросу о 22-х, доклад комиссии 19-ти и объяснение товарищей Шляпникова, Медведева и Калантай, постановил присоединиться к постановлению ИККИ в отношении товарищей Шляпникова, Медведева и Калантай и поручить ЦК в случае проявления со стороны этих товарищей в дальнейшем подобного антипартийного отношения исключить упомянутых товарищей из партии. Одиннадцатый съезд все же не сразу применил крайнюю меру исключение из партии, а поручил ЦК исключить их из партии лишь при продолжении ими своей раскольнической фракционной деятельности. Необходимо было с одной стороны дать возможность лучшим из группы бывшие рабочие позиции, среди которых были честные рабочие революционеры, убедиться, в какой антипартийный, антиреволюционный, антипролетарский меньшевистский лагерь тащит их позиция их лидеров. С другой стороны, необходимо было дать время и возможность самим этим лидерам проявить себя до конца, раскрыть полностью свои карты и изменить свои позиции. Так и получилось в жизни, в то время как Калантай перешла на позиции партии, Медведев и Шляпников окончательно скатились в лагерь контрреволюции. Наиболее отвратительное впечатление ренегата меньшевистского типа произвел Медведев. Все его поведение было не просто циничным, но явно враждебным по отношению к партии, к Ленину и советскому государству. Хотя он внешне был похож на Мефистофеля, но не следует обижать Мефистофеля сравнением, тем более, что Шляпников не был Фаустом. Оба они оказались людьми, переродившимися в настоящих контрреволюционеров. На 11 съезде партии дан глубокий анализ сложности обстановки НЭПа, в которой должны работать члены нашей партии, и поставлены соответствующие задачи. 11-й съезд подчеркнул специфические трудности, создаваемые для партии и её членов в введении новой экономической политики. Рабочая партия, осуществляющая диктатуру пролетариата, по-прежнему ни в коем случае не может допустить свободной организации сил враждебных пролетарской революции, и вместе с тем партия считает неизбежностью частичного возрождения капитализма должна принять самое деятельное участие в регулировании отношений, вытекающих из этого факта. С одной стороны, член партии должен научиться торговать в пользу государства,